Глава 69. Увидеть то, что сумеешь представить. 1974. Мадрас. Практика по терапии близится к концу, и однажды служитель сообщает, что Мариамму вызывают к доктору Уме Рамасами в отделение патологии. Первая реакция Мариаммы – паника, что она где-то ошиблась. Но курс патологии давно позади. Следующая реакция. Водушевление. Ума Рамасами, разведенная дама чуть за тридцать, блестящий преподаватель. Все парни с курсом Риаммы влюблены в профессора Ромасами. Как говорит Чинна, она рубит фишку, что на жаргоне студентов-медиков означает настоящего профи. Чинна, ты уверен, что тебя в ней привлекает именно фишка? А что, сестренка, полагаешь, фиат премьер падмени мадам? прикидывается дурачком он. «Ча? Да ни разу!» «Фиат премьер Падмени. Гораздо больше подходит доктору Ромасами, чем громоздкий амбассадор или тараканообразный стандарт Геральт. Эти три модифицированные иностранные модели — единственные автомобили, производство которых разрешено в социалистической Индии. За любую другую машину придется заплатить 150% налога на импорт. «Фиат Умы черного цвета, но с красным верхом, а еще у него дополнительные фары, тонированные стекла и рыкающая выхлопная труба. И что совсем уж необычно, Ума водит сама». Доктор Ромасами читала их курсу первую лекцию в старинной аудитории Донована, и даже вечно гудящие последние ряды притихли, когда в зал вплыла высокая, Уверенная в себе женщина в белом халате с короткими рукавами. Она начала прямо с воспаления, первого ответа тела на любую угрозу, общего симптома всех болезней. За считанные минуты доктор втягивает их в гущу битвы. Захватчики, бактерии брюшного тифа, обнаружены часовыми на вершине холма, макрофагами, которые посылают сигналы в замок, костный мозг или лимфатические узлы. Немногочисленные стареющие ветераны прежних сражений с тифом – Т-лимфоциты памяти – поднимаются с постелей, чтобы спешно обучить непроверенных новобранцев специфическим навыкам борьбы с брюшным тифом, а затем вооружить их специальными копьями, предназначенными исключительно для того, чтобы вонзиться в щит тифозной бактерии и пронзить его. По сути, ветераны клонируют самих себя в молодости. Те же ветераны предыдущих компаний собирают взвод биологической войны в элимфоциты, которые спешно производят единственное в своем роде кипящее масло, антитела, добылить его на стены замка. Оно растопит щиты тифозных захватчиков, не причиняя вреда другим. Между тем, услышав призыв к бою, наемники-головорезы, нейтрофилы, вооруженные до зубов, стоят на готове. При первом запахе пролитой крови, любой крови, своей или чужой, эти наемники впадут в неистовство резни. Расхаживая вдоль доски, доктор Рамасами резко отбрасывала золотисто-пурпурный подол своего красного сари. Мариамме это напомнило женщин с эскизов ее матери. Волнообразные линии передавали не только складки сари, но и контуры женской фигуры под ним. На медной табличке на дверях кабинета написано «Исследовательский центр Хансона». Судя по всему, доктор Ромасами не считала нужным указывать свое имя. Прохлада кондиционированного воздуха напоминает Мариамме о магазине Сари в оживленном роскошном Тенагар, где продавщицы, сидящие на приподнятых помостах, вытягивают одно за другим роскошные Сари из высоких стопок, каскадами разворачивая их перед клиентом. Но здесь вместо палисады из шелка и хлопка хромированные холодильники, водяные бани, инкубаторы, сияющие лабораторные столы и центрифуги. Взгляд Мариаммы падает на поблескивающий бинокулярный микроскоп. Прямо слюнки текут. У него есть даже дополнительный окуляр, учительский, чтобы студент и преподаватель могли вместе изучать один и тот же срез, подсвеченный снизу электрической лампочкой. В сравнении с этой красотой монокуляр Мариаммы, который можно использовать только рядом с ярко освещенным окном после долгой настройки зеркальца, буйволиная повозка. «Красотка, да?» Доктор Ромасами в небесно-голубом саре. В ушах у нее простые золотые гвоздики. Она жестом указывает на высокий стул около микроскопа. Поздоровавшись, продолжает. Итак, я пригласила вас, чтобы спросить, не хотите ли поработать вместе со мной над проектом? Да, с удовольствием, мадам, выпаливает Мариамма. Доктор Рамасами весело хохочет. Может, сначала выясните, что за проект? Или вы согласны на все? Нет, В смысле, да, мадам? Мариамма никак не может собраться с мыслями. Должно быть, выглядит полной дурочкой. Нужно говорить медленнее, как советовала Анита. Вы будете помогать мне в исследовании периферийных нервов. При болезни Хансона. Почему не сказать просто проказа? удивляется Мариамма. Задача состоит в том, чтобы аккуратно препарировать верхние конечности которые удалены у пациентов с болезнью Хансена, и полностью обнажить срединный и локтевой нервы и их ответвление. Затем мы фотографируем макропрепараты на месте, перед тем, как удалить нервы и сделать множество срезов для микроскопических исследований. Некоторые срезы мы отправим на иммуногистохимическое окрашивание и изучение ВОСЛА. Мариама вспоминает прокаженных на Марамонской конвенции и тех несчастных, что иногда встречались на тропинке, ведущей к Парамбилю. Похожие на инопланетян из другой галактики, они останавливались на расстоянии слышимости и гремели своими жестяными кружками. Она содрогается внутри при мысли, что придется препарировать одну из их рук. Да, пожалуй, болезнь Хансона совсем неплохой вариант. Для меня большая честь быть приглашенной в проект говорит она. Но, чуть склонив голову и улыбаясь еще шире, интересуется доктор Рамасами. нет ничего. Просто любопытно, мэм, почему я? Хороший вопрос. Вас рекомендовал доктор Каупер. Я видела вашу работу на конкурсном экзамене. Потрясающе, что вы справились всего за два часа. Именно это мне и нужно. Но мои препараты будут посложнее. «Благодарю вас, мадам. Я очень рада, что вы выбрали меня не потому, что...» «Потому, что вы оторвали яйца бриджи. невозмутимо уточняет доктор Ромасами. Мрямо, не сдержавшись, фыркает. «Ай, ё, мадам!» «Это было дополнительным плюсом, если уж на чистоту. Не так давно и я была здесь студенткой. И у нас были свои бриджи, хотя и не такие омерзительные». Печально, что они водятся тут по сей день. Следующий день для Мариаммы начинается с извлечения образцов из резервуара с формалином, в котором, похоже, содержится коллекция предплечий с кистями. Работает она у окна, где больше света. На всякий случай рядом с ней на подставке большая лупа. Она должна найти стволы срединного и локтевого нервов в предплечи и препарировать их ветви до самых пальцев, точнее, до культей, потому что у этого образца пальцы отсутствуют. Проблема в том, что кожа толстая, как слоновья шкура, гораздо толще, чем у обычного трупа, законсервированного в формалине. Подкожная жировая клетчатка, твердая точно камень и намертво прилипла к коже. Нужно действовать крайне осторожно, чтобы не повредить нерв. И так близко к нерву нельзя использовать слишком острые инструменты, вроде скальпеля или ножниц. Поэтому часами напролет она ковыряет, отодвигает и отскребает ткани пальцем, обернутым марлей или рукояткой скальпеля. В хирургии это называется тупое рассечение. Она будто охотник, ищущий следы. Приметы едва уловимы, подобно чуть более темному оттенку гребешка почвы, приподнятой дождевым червем. Мариамма сидит, склонившись над образцом, совсем как в детстве, когда они с Ханной вышивали. Интересно, монахиням в монастыре позволены хобби? Неделя работы, ноющие запястья и затекшая шея, и первый образец готов. «Великолепно!» — констатирует Ума. «Я пригласила вас, потому что сама не могу найти времени на эту работу. Но, признаюсь, я пробовала» и я искромсала, все испортила. В чем ваш секрет? Отчасти дело в зрении, — нерешительно начинает Мариамма. В детстве я училась вышивать и обнаружила, что могу делать совсем крошечные стишки, которые у Ханны, девочки, которая меня учила, не получаются, хотя у нее было нормальное зрение. Честно говоря, я не пользовалась лупой, у меня от нее голова кружится. И еще, мэм... Она не решается признаться. Когда попыталась объяснить это Аните, та подумала, что Мариама сошла с ума. Не хочу, чтобы меня сочли хвостуньей или сумасшедшей, но, припарируя анатомические образцы, я как будто вижу все иначе. Понимаете, мы все смотрим на образцы в формалине сверху, в одной плоскости, но я могу видеть их в трех измерениях, могу мысленно вращать их, Это больше, чем просто знание того, что я должна увидеть. Для этого у всех нас есть руководство по вскрытию. Я могу разглядеть, чем именно эта ткань отличается от остального тела. Могу представить ее целиком, практически взглянуть сквозь нее, а потом остается только отделить. Здесь участвуют все органы чувств. Я обращаю внимание на сопротивление ткани, тонкие ощущения – даже вибрацию или трение, когда инструмент двигается по поверхности материала. «Не беспокойтесь», — задумчиво говорит Ума, «я вовсе не считаю вас сумасшедшей. У вас дарма Рямма. Иначе невозможно было бы препарировать так идеально. Человеческий мозг способен творить невероятное. В нашем упрощенном понимании мы помещаем каждую функцию в отдельную ячейку». Зона Брока отвечает за речь, а область Верники — за интерпретацию того, что слышим. Но эти ячейки искусственны, слишком примитивны. Чувства переплетаются и перетекают из одной области в другую. Вспомните о фантомных болях. Нога ампутирована, но мозг ощущает боль в том, чего больше нет. Так и тут, я полагаю, ваш мозг может воспринимать визуальный сигнал, и преобразовывать его в нечто иное. Марьямма думает о недуге. Сейчас, обладая знаниями анатомии и физиологии, она предполагает, что недуг повреждает зоны мозга, связанные со слухом и равновесием. Возможно, у тех, кто страдает недугом, погружение в воду провоцирует передачу сигналов к тем частям мозга, которые не должны быть задействованы противоположность ее дару. Нужно спросить Уму, но прежде чем она успевает открыть рот, Ума продолжает. «Я видела ваши наброски. Вы хорошо рисуете?» «Вообще-то не очень. Жаль, что мне не передался художественный талант матери». «А чем она занимается?» «Она не занимается больше. Но в прошлом, да. Я никогда не видела своей матери». Она утонула вскоре после моего рождения. «О, Мариамма!» От искренней скорби в голосе Умы Мариамму накрывает волной горя. «Это, конечно, не тоска по матери. Как можно оплакивать ту, кого никогда не знала? И она никогда не справится с тоской по большой Аммаче, которая была ей матерью, бабушкой и подругой всем сразу. Но беседы с Умой, с молодой женщиной, живой и яркой — Впервые дают Мариамме представление о том, какими могли быть разговоры с матерью, если бы мама не утонула. Ума встает, ласково стискивает плечо Мариаммы и возвращается к себе в кабинет. Занятия, практика в клинике, препарирование в лаборатории и чтение полностью занимают ее время и мысли. Порой у нее возникает нелепое желание написать Ленину, с которым, разумеется, нет связи. Единственные письма, которые получает Мариамма, от отца, с новостями из дома. он согласился стать управляющим Парамбиля, и с самого его первого дня кажется, что он был тут всегда. Отец пишет, что впервые за долгое время смог перевести дух. А еще, сообщает он, развернулась драматическая история вокруг мастера прогресса и больничного фонда, Раньше мастеру помогала Поди, вела всю бухгалтерию. Когда она уехала, мастер нанял новую девушку, которая, видимо, присвоила средства фонда. С безобразием разбираются, но мастера прогресса пока отстранили от работы, хотя он ни в чем не виноват. На скорость строительных работ, впрочем, эта история не повлияла. Внешние стены почти закончены. Смотрю на них и кажется, что сплю. Такое прекрасное современное здание, и вдруг в нашем парамбиле. Жаль, что большая мача не видит. Это ведь ее мечта. А может и видит. Она точно видела, как все начиналось. Анна Чедоти передает приветы. Мы очень гордимся тобой, твой любящий Аппа. В субботу... Пока Мариама наверстывает пропущенные часы в лаборатории, туда на минутку заскакивает Ума, и они вместе изучают первые срезы под микроскопом. «Я часто думаю о Герхарде Хансене», — говорит Ума. «Многие ученые до него рассматривали под микроскопом ткани больных проказой, но никто не видел бактерию возбудителя. Но ее ведь совсем несложно разглядеть». Просто они решили, что ее там не может быть. Иногда нужно представить что-либо, чтобы обнаружить это. И этому, кстати, я научилась у вас. Это льстит и вдохновляет Мариамму работать еще усерднее. Ее тянет к уме. Когда она была маленькой, то часто мечтала, как мама вдруг возвращается. Украшенная драгоценностями, всегда почему-то на колеснице, с распущенными волосами, освобожденная, наконец, от заклятия волшебника, который много лет удерживал ее спящей в заточении. Обычно такие фантазии посещали ее, когда она сидела возле каменной женщины или в гнезде, потому что ее мама была жива в этих творениях, жива в своих незавершенных рисунках и картинах. Художник, которого прервали посреди работы и который вот-вот вернется. Но годы шли, спящая красавица не просыпалась, картины оставались незавершенными. Ума, ее живая, дышащая, яркая наставница, из тех женщин, кто, оказывается, участвует в ралли и своими руками перебирает двигатель, более реальна, чем любой рисунок, и даже реальнее безликой каменной реликвии в Парамбиле. Мрямма заказывает билет, планируя съездить на неделю домой на короткие каникулы. За два дня до отъезда она корпит в лаборатории, готовя препараты к фотосъемке. За спиной какое-то движение. Она оборачивается. Ума со странным выражением лица и с заплаканными глазами стоит на пороге своего кабинета. Первой мыслью Мариаммы было, что Ума доставала что-то из резервуара с формалином и надышалась испарений. Ума, как в замедленной съемке, подходит к ней и обнимает за плечи. «Мариамма», — тихо произносит она, произошел несчастный случай.